«Марья, беги скорей!» — гундил внутренним голосом Кувалдин. «Дмитрий твой кровью обливается, подле меня лежал. Беги, молодайка!» Марья обомлела. Кровь с лица разом схлынула. С резким, пугающим воем бросилась Марья в тайгу. За ней успехали парнишка и старуха-мать. Только утром среди мертвых на телеге нашла его мария Правый глаз убитого открыт. «Живой!» Не своим голосом крикнула она. «Митрий! Митрий, вставай!» Подняла его голову, сняла картуз. На темени мозг. Из раны пуля выпала. Она заулыбалась и тихонечко заплакала. Она три дня была в испуге.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 «Народ бьют! И закачался, упал. Паралич поразил правую половину тела. Отнялся язык. Теперь отец и пад дома на кровати. Мычит, мечется, плачет. Лик дьякона Ферапонта почернел. Злоба на всех, и вместе с жалостью злоба на Прохора. В котловине, где груды мертвецов, вечер и ночь проходят в сосущее сердце жути. По настоянию судьи был произведен в присутствии понятых осмотр убитых, кто куда ранен, опознание, протоколы, руководят судья и врач.